Расставшись с помощником Арсен ещё немного погулял, потом удовлетворенно улыбнулся и посмотрел на часы. Без четверти 12, хорошее время для того, чтобы позвонить девочке. Витя сказала она сильно напугана, и Арсен не мог отказать себе в удовольствии убедиться в этом лично. Он зашёл в телефонную будку, опустил в прорезь жетон и набрал номер. Трубку сняли после четвертого гудка. Анастасия Павловна, добрый вечер, начал Арсен низким приятным голосом. Как вы себя чувствуете? Вашими молитвами. Послышался в ответ ее недовольный голос. Если вы и дальше будете мне звонить, когда я уже сплю, то мое самочувствие станет несколько хуже. Вы этого хотите? Ну, не преувеличивайте, Анастасия Павловна. Вы же только недавно пришли с работы. Вряд ли вы успели заснуть. Ну что ж, расскажите, чем жизнь украшает? В каком смысле? Расскажите, что приятного происходит в вашей жизни? Что радостного? Мне же интересно, чем вы дышите, о чём беспокоитесь, что вас тревожит? Вы мне не безразличны, Анастасия Павловна. Более того, я надеюсь, что рано или поздно мы станем друзьями. Скажу вам по секрету, я даже уверен, что это случится довольно скоро. Так что вы берегите себя. Не перетруждайтесь на работе. Вы мне нужны здоровенькая и весёленькая. А с чего вы решили, что я перетруждаюсь? Я работаю, как все, не больше. Неправда, Голубушка, неправда. Захихикал Арсен. Вы сидели сегодня на работе до половины десятого. Уверен, что вы ушли последний. Это ошибка. Сухо сказала Каменская. Я ушла с работы в семь часов. Да? И куда же вы пошли, позволь спросить? В ресторан? А я я я я я Анастасия Павловна укоризненно заквогтела Арсен. Только только вышли замуж и уже в рестораны. Да не бойся, с посторонними мужчинами не хорошо, голубушка. Стыдно. Моему знакомому, с которым я была в ресторане уже под семьдесят. Арсену показалось, что она улыбается, и он пожалел, что не может в этот момент видеть её лицо. Так что вряд ли мой муж расценит наш поход в ресторан как повод для ревности. "Ну хватит", мягко сказал Арсен, снова переходя на приятный баритон. "Я оценю ваш юмор, Анастасия Павловна, но должен вам заметить, вы переигрываете". По-видимому, вы недостаточно хорошо понимаете, с кем имеете дело. Мне известен каждый ваш шаг, поэтому лгать не имеет смысла. Вы должны постоянно помнить, что я за вами наблюдаю и очень внимательно наблюдаю. Мои люди всюду следуют за вами как тень всюду. Вы слышите? Двадцать четыре часа в сутки они держат руку на пульсе вашей жизни, не забывайте этого, потому что когда вы устанете от этого, вы сами придете ко мне и предложите свою дружбу. А ваши люди дураки, бездельники и лентяи. Услышал он в ответ равнодушный холодный голос. Я сегодня ужинал в ресторане с Эдуардом Петровичем Денисовым. Вы, кажется, с ним знакомы? Спросите у него, он вам подтвердит. И простите, но я устала и хочу спать. В ухо Арсену ударили короткие гудки от боя. Он и не припомнил, когда в последний раз чувствовал себя таким растерянным.